Глава 4 Неверный шаг. Раздался шорох. Слава невольно повернула голову и едва не вскрикнула от ужаса, ибо дверь в ее спальню была заперта, а в ее комнате в пяти шагах от нее возвышалась широкоплечие фигура мужа. Как он вошел, она вообще не слышала. Он медленно приблизился к креслу, где сидела девушка. Устремив на молодого человека напряженный печальный взгляд, Слава замерла. В вечерних лучах заходящего светила его статная темная фигура показалась ей зловещей и нереальной. Он был одет в домашний коричневый камзол, черные кюлоты и короткие домашние сапоги из мягкой кожи. Слава выпрямилась при его приближении. Он остановился в нескольких шагах от девушки рядом с большим зеркалом. — Вы не спустились к ужину, — глухо произнес он. — Я не голодна, — холодно ответила она. Слава была в домашнем светлом платье, украшенном кокетливыми шелковыми цветами по контуру лифа. Кристиан не испускал взора с банда на ее лифе, и Слава невольно почувствовала жар в том месте, куда он смотрел. «Если вы сыты, мы могли бы прогуляться с вами по саду. Погода чудесная». «Нет», — отрезала девушка и перевела взгляд в окно, показывая, что не расположено к беседе. Кристиан немного помолчал, и спустя минуту напряженным тихим баритоном произнес. «Сегодня вы просто так не избавитесь от меня. Я вижу, что с вами что-то происходит, Слава, и я думаю, что пришло время, наконец, рассказать мне, что мучает вас». «Что вы хотите от меня услышать?» Она бросила на него тревожный взгляд. «Правду», — властно сказал он. «Вы всегда говорили мне правду, Слава. Отчего же сейчас вы молчите?» «Хорошо». «Я скажу, о чем вы просите?» — выдохнула она. Фон р е м б е р г видел, как ее прекрасные большие глаза увлажнились, а лицо стало еще бледнее. «Мне стало известно, что вы уволили Григория Ивановича». «И только?» — облегченно выдохнул к р е с т ь я н и его глаза вмиг потеплели. «И из-за этого пустяка вы мучили меня все эти дни?» «Пустяка?» — тут же подхватила Слава необдуманно брошенные им слова. Неужели несчастье человека для вас пустяк? — Не передергивайте, Слава, — отмахнулся молодой человек. — Что из того, что я отказал ему вместе? Я вернулся и прекрасно справляюсь со всеми делами без управляющего. — Я же вам объясняла, сударь, что Гриша многое сделал для меня. — Эта тема не обсуждается, Слава, — уже напряженно заметил фон р е м п е р г Он более не будет служить у нас, так что вам придется смириться. Слава поджала губы и тяжело вздохнула. к р е с т ь я н же, наоборот, нежно улыбнулся и заметил. «А теперь, когда мы разобрались во всех наших недовольствах, мы можем вместе прогуляться?» «Нет», — тихо сказала Слава. «Нет», — удивился он. «Разве есть еще что-то?» «Да есть. Гораздо более неприятное и мерзкое», — произнесла ледяным тоном девушка. к р е с т ь я н вопросительно поднял брови, и она продолжила. «Расскажите мне о тайном ордене, в котором вы состоите». После ее слов к р е с т ь я н выпрямился и вытянулся, словно струна. Его лицо стало смертельно бледным, а глаза превратились в лед. «Я не буду скрывать от вас, что состою на службе у ордена иезуитов, раз вам это известно, Святослава. Но что из этого?» Мне так же известно, что вы являетесь неким орудием мести, палачом. Ваши руки о б г р е н ы кровью невинных жертв. Фон Рейнберг напрягся всем телом, поскольку даже не ожидал услышать от девушки нечто подобное. И в последние недели он страшно боялся того, что она узнает о темной стороне его жизни. «Они не были невинны». Тут же парировал к р е с т ь я н глухо, как можно более безразлично, не собираясь показывать девушке, как напряжено все его существо. В большинстве своем это были сильные и ловкие мужчины, которые могут постоять за себя. — Это не меняет того факта, что вы убили их. Фон р е м б е р г долго молчал, и лишь его взор, яркий, горящий и пронзительный, не мигая смотрел в бледное прелестное лицо девушки. Кристиан видел, как в ее прекрасных золотых глазах отражались неприязнь и печаль. Он знал, что надо немедленно что-то предпринять, пока она окончательно не возненавидела его. «Я могу сказать вам одно», – тихо твердо произнес он. «Я никогда не убивал беззащитных женщин и детей. Я лишь казнил тех, кто предал наших братьев или нарушил клятву перед нашим орденом». Слава молчала, и к р е с т ь я н бледнел все сильнее, а его сердце стучало уже в ушах от напряжения. Он глухо вымолвил. «Да, я убивал Слава. Но отчего вы ставите мне это в укор?» Он судорожно сглотнул и, не спуская с нее гнетущего, поглощающего взора, всем существом выдохнул. «К вам, з о л о т к а я всегда относился по-другому». «Я тоже хотела относиться к вам по-другому, нежели к другим мужчинам». Так же глухо, с болью произнесла слава, не спуская взгляда с его лица. «Но я не могу отделаться от дурных мыслей при виде вас, господин фон Ремберг. Эти черные думы омрачают все хорошее, что вы делали для меня». Она замолчала. Они смотрели друг на друга напряженно, с болью. Спустя несколько минут молодой человек тихо спросил. «Что же вы хотите от меня?» «Наверное, уже ничего». «Не говорите так». Воскликнул он и порывисто сделал два шага к ней. Она остановила его жестом. «Не приближайтесь». «Мне плохо без вас, Слава», — произнес он с болью, отступая от нее чуть назад. «Не гоните меня». Он схватился рукой за обод большого зеркала, словно хотел на него опереться. «Дайте мне время все обдумать», — произнесла тихо Слава, не зная, как закончить этот неприятный разговор. Он бросил на нее яростный страстный взгляд и прошептал. «Мне казалось, что вы видите меня гораздо глубже, нежели другие люди». При этих словах он сильно ш а л пальцами деревянный обод напольного зеркала. Бросив последний мрачный взгляд на девушку, которая в напряженной позе сидела на бархатном кресле, фон Ремберг развернулся и стремительно покинул спальню жены. Слава смотрела ему вслед, когда услышала странный треск. Переведя глаза на зеркало, она увидела, что от того места, где только что была ладонь к р е с т и а н а по зеркалу пошли множественные трещины. Видимо, он так сильно сжал обод, что дерево треснуло, повредив зеркало. Зеркальная поверхность затрещала сильнее и через миг рассыпалась на множество блестящих осколков по белому мягкому ковру. Слава испуганно вскрикнула и, прижав колени к груди, думала о том, как ей избежать дальнейшего общения с этим непонятным опасным человеком, которого она знала теперь. Санкт-Петербург, усадьба фон р е й б е р г а 1718 год. Московская Тартария, Санкт-Петербург, 7226 лето от сотворения мира в Звездном храме. Июнь. Утренние лучи восходящего солнца застали крестьяна в мрачном кабинете, где молодой человек ночь напролет изучал древнюю книгу. н к а н у н е фон Ремберг вновь п о в т о р и л ш и н о й и оттого нервные напряженные думы не дали ему сомкнуть глаз. Вчера днем он попросил Славу сопровождать его на прием к госпоже Рейтерн, куда фон Ремберг приглашен со всем семейством, но Слава категорично отказалась ехать с ним. Он попытался надавить на нее, заметив, что это ее долг находиться под л е н е г о и сопровождать его на светские приемы согласно этикету. На что девушка тихо вымолвила в ответ, что общество молодого человека до крайности неприятно ей, и оттого она не намерена никуда ехать с ним. Услышав ее фразу, крестьян, как часто бывало в последнее время, впал в лихорадочное, клокочущее состояние, и, заявив ей, что она еще пожалеет об этом, вихрем вылетел из ее спальни. Он ездил на прием один и вернулся спустя два часа в недовольном, бурчащем настроении. А затем... Как и все предыдущие вечера, фон р е м б е р г заперся у себя в кабинете, и чтобы хоть немного успокоиться, занялся сначала бумагами, а потом после полуночи, заперев дверь кабинета на ключ, принялся изучать древнюю прозрачно-каменную книгу светлых. Сегодня поутру он вновь перечитывал с листа таинственные фразы, явленные из книги, которые ночью вывело его перо. Когда северный Витязь, владеющий миром, вновь встретиться с золотой светлой зарей, рожденной на водах могучего Табола, на южных вратах вспыхнет зарево перемен. Соединившись воедино, они взойдут на царство в западном Новом Граде. Три судьбоносных града осветят их встречи, а звездные капли древнего кристалла укажут священное место Инглии. Именно там будет явлено знамение, дабы открыть врата, ведущие в другие миры. к р е с т ь я н вновь попытался понять смысл фразы и запомнить, а затем прочитал другую. «И рождены будут потомки от того единства Витязи и Зари, и в мир придут свет и вера. Заблудшие, не помнящие своих великих предков люди откроют дорогу к свету, которая была закрыта от них многие тысячи лет. Древние амулеты камня с в е т я т их путь в призрачной тьме и распахнутся древние врата между мирья». Кристиан отвлекся, устало откинувшись на стуле, пытаясь понять смысл фразы. Но его разум вдруг воскресил образ Славы. Он нахмурился, пытаясь вновь придумать что-то, чтобы помириться с девушкой. Всю последнюю неделю с того момента, как Слава съездила к Семену в гости, она вела себя отстраненно, сухо и холодно с ним. Да, иногда она спускалась на трапезу и однажды даже сопровождала его на прием к одному вельможе. Но в остальное время девушка пыталась избегать общества к р е с т и а н а находя всяческие предлоги для этого. Фон р е м б е р г видел, что она остыла к нему и словно старалась не замечать его. А после того неприятного разговора в спальне, когда она обвинила его в убийствах, в глазах девушки начали отражаться опасения и даже неприязни к нему. Теперь по вечерам она сразу же после ужина поднималась к себе в спальню и оставляла его наедине с его жуткими болями. Да, фон Рэмберг запирался в кабинете и стоически переносил свои мучения. Однако после душевная его боль была гораздо страшнее телесной. Кристиана задевало то, что она совсем не хочет помочь ему и облегчить его страдания. Хотя она прекрасно знала о них, но ей, похоже, было все равно. И, видимо, ее чувства к нему действительно умирали. И это осознание причиняло ему еще более сильную душевную боль, нежели телесные мучения до того. С каждым днем обида на девушку за ее холодное отношение к нему возрастала в сердце молодого человека. Она считала его убийцей, и это стало ключевым аргументом в ее решении держаться от него подальше. Вчера, когда он так вежливо попросил ее поехать с ним, она была жесткосердна и отказалась. Именно вчера к р е с т и а н решил тоже избегать эту девицу и также не обращать на нее внимания. Он вознамерился вытравить все чувства к этой строптивице из своего глупого сердца. Да, он еще не был готов отдать ее на расправу шрицам в отмеску т за ее холодность, но в скором времени он намеревался заглушить в своем существе все жалостливые любовные нотки к этой неблагодарной прелестнице, которая только благодаря ему была все еще жива. Кристиан пропустил завтрак, все еще помня о высокомерном поведении Славы вчера, и остался разбирать бумаги в своем кабинете. Около десяти он заслышал, как со двора отъехала их карета. Фон р е м б е р г заставил себя даже не приподняться со стула, чтобы выглянуть во двор, зная наверняка, что это его женушка куда-то соизволила отъехать. Карета вернулась спустя час, а спустя несколько минут в кабинет фон р е м б е р г а влетел взбудораженный Людвиг и с порога выпалил. «Мессир, вы приказали сразу же докладывать!» к а м е р т и н е р приблизившись к крестьяну и наклонившись над его ухом, по-немецки шепотом произнес. Матвеич доложил, что Святослава Романна о в изволила поехать на прогулку в летний царев сад, где сегодня должны состояться гуляния. м а т в е и сказал, что госпожа велела ему отправляться обратно в усадьбу, ибо ее встретил какой-то напряженный господин у главных ворот в сад. Я немедленно расспросил Ульяну, и она выложила мне все как есть. Госпожа Святослава поехала на свидание к господину Артемьеву. Санкт-Петербург. Летний сад. Гриша весьма смущался, пока они со Славой шли по центральной аллее летнего сада, где прогуливались немногочисленные дворяне. С первых же минут прогулки Артемьев порывисто заверил девушку в своем расположении и прощении — Он заявил, что с того разговора у с е м ё н а он много думал о них со Славой и пришел к выводу, что они предназначены друг другу судьбой. Слава более молчала и, как-то печально вздыхая, слушала Гришу, пытаясь внушить себе мысли о том, что нет ничего предосудительного в том, что в эту пору она втайне от мужа гуляет по летнему саду, где полно народу, с Артемьевым. А молодой человек, все более в о д у ш е в л я я с ь описывал девушке свои мечты о будущей жизни в соседней губернии, куда собирался переехать на службу. Спустя некоторое время молодые люди забрели в пустынный дальний уголок летнего сада, где совсем не было праздно слоняющейся публики. И Слава после очередного вопроса Артемьева печально посмотрела на него и тихо сказала. «Я так запуталась, Гриша». Если бы ты знал, как туманна и горька моя жизнь, если бы можно было в с е бросить или забыть обо в с е м прошептала несчастна Слава, обращаясь скорее к себе, а не молодому человеку. Гриша же воспринял слова девушки как выгодно было ему, и его глаза загорелись. Ах, Слава, я столько раз предлагал тебе уехать, воскликнул в порыве а р т е м ь е в Он тут же схватил е е руку и начал порывисто целовать е е пальчики. Я люблю тебя, люблю. Давай уедем. Я клянусь, ты позабудешь о своем неудачном замужестве. Может, ты и прав, Гриша. Я так устала от брака с фон р е м б е р г о м Он словно разрушает меня. Да-да, Слава, ты должна довериться мне. Ты забудешь о нем. Порывисто залепетал Артемьев и, стремительно обхватив талию девушки рукой, притиснул ее к себе и начал осыпать ее личико быстрыми поцелуями, совершенно потеряв голову. Именно в этот миг девушка ощутила, что совсем не хочет забывать фон р е м б е р г а В ее сердце муж занимал немалое место теперь. Упоминание о крестьяне вызывало в ее душе противоречивые чувства неприязни и нежности. В следующий момент губы Гриши приникли к ее рту, а его руки прижали девушку к своей твердой груди. Слава чуть напряглась, ожидая получить от поцелуя некое удовольствие. Но ничего не произошло. Те горячие сладострастные волны наслаждения по всему телу, которые обычно пробегали при поцелуях к р е с т и а н а т о м а н е ее разум, не возникли? Слава стояла, замерев в объятиях Артемьева. Она пыталась понять, что же она все-таки испытывает от поцелуя Гриши. Господин Артемьев неожиданно раздался позади молодых людей жесткий баритон. Слава резко высвободилась из объятий молодого человека и стремительно повернулась. Кристиан, бледный, с каменным лицом, стоял в десяти шагах, не с п у с к а я с них зловещего, потемневшего взора. В шаге от фон р е м б е р г а находился Людвиг с угрожающим лицом. — Кристиан! — выдохнула Слава испуганно, едва придя в себя от первого испуга. — Смотрю, моя дорогая жёнушка, так благодетельна, что милуется у всех на глазах со своим возлюбленным братом. — прочеканил фон р е м б е р г делая два шага к ним, переведя яростный взгляд на изящную фигурку жены в легком светлом платье. Девушка похолодела до кончиков пальцев ног, так как свинцовый угрожающий баритон мужа не предвещал ничего хорошего. — Вы неправильно все поняли, — попыталась оправдаться Слава. — Подойдите сюда, сударыня, — грозно-повелительно процедил Кристиан. Девушка бросила быстро испуганный взор на Гришу, который замер, как истукан, и, нервно взирая на фон Ремберга, кусал губы. Понимая, что сейчас лучше не спорить с мужем, девушка медленно приблизилась к Кристиану. Его взгляд горел темно-фиолетовым опасным огнем, а лицо было смертельно бледным. Она отчетливо ощутила его состояние. Фон Ремберг был в бешенстве. е к р е с т ь я н я...» — попыталась она сказать... Но Кристиан вмиг вперил свой яростный взор в ее глаза и по слогам прочеканил. «Ищу слово, и вы познакомитесь с темницей в моем доме». Слава испуганно взглянула на него, и ее лицо приняло озабоченное выражение. к р е с т ь я н перевел взор на Людвига, который стоял рядом и приказал. «Людвиг, отведи госпожу фон Ремберг в карету. Слушаюсь, мисс Сир». Кивнул слуга и, бесцеремонно схватив девушку за локоть, попытался у в е с т и ее. Фон Ремберг же уже развернулся к Григорию и, медленно сделав пару шагов в его сторону, свинцовым голосом произнес. «Я предупреждал вас, сударь». Слава упиралась ногами, не позволяя Людвигу у в е с т и себя прочь, ибо боялась оставить Гришу наедине с фон Рембергом. В этот миг в воспоминаниях девушки всплыли все страшные рассказы о муже, о его кровавых казнях и бесчеловечной жестокости. Она отчетливо видела, что аура фон Ремберга в этот миг как-то сильно пульсировала темно-фиолетовым мрачным светом. Она поняла, что теперь муж в жутком неуправляемом настроении и мог сделать все, что угодно. «Кристиан, не надо!» — закричала Слава в страхе, пытаясь вырвать свой локоть из жесткой хватки Людвига. «Я велел тебе, Людвиг, у в е с т и ее», — ледяным тоном приказал фон Ремберг, даже не обернувшись на ее возглас, а словно неумолимый палач, медленно приближаясь к Грише. Людвиг, видимо, устав от непокорства славы, легко бесцеремонно обхватил девушку за талию, приподняв ее над землей и поволок прочь. Она лишь успела увидеть, как фон р е м б е р г кинулся на Гришу и с размаху нанес ему сильный удар в лицо. Артемьев, отлетев далеко назад, с грохотом упал на каменистую дорожку сада. Уже через мгновение л ю д в и к утащил девушку за зеленую изгородь кустарников и более славы ничего не успела разглядеть. Цепко удерживая ее саталию, под удивленные взоры богатой публики, гуляющей по саду, Людвиг приблизился с негодующей девушкой к карете и, почти запихнув выражающую молчаливое сопротивление славу внутрь, захлопнул дверцу. Сам же Людвиг встал у двери, удерживая ручку, дабы девушка не смогла выбраться наружу. Она начала тут же умолять к а м е р д и н е р а открыть дверцу и выпустить ее, но Людвиг не обращал на ее мольбы никакого внимания. Ее заточение в карете длилось не более четверти часа. но Славе казалось, что пролетели часы. Она в ужасе представляла, как фон Ремберг хладнокровно забивает Гришу до смерти, а р т е м ь е в даже не может оказать должного сопротивления к р е с т и а н у потому что молодой человек всегда проигрывал в кулачных боях братьям еще в Астрахани. Слава чувствовала себя виновной в этой жуткой ситуации и не знала, как помочь Грише. Все мысли о том, что ее сегодняшняя тайная встреча с Артемьевым – это недостойный поступок, вмиг улетучились из ее головы, и с л о в а ощутила, что почти ненавидит своего мужа за то, что он теперь так жестоко напал на Григория. Вдруг у кареты появился фон р е м б е р г словно мрачный призрак во всем темном, и едва его бледное лицо с горящими как уголья глазами показалось в окно кареты, Слава вмиг отшатнулась к противоположной стене. к р е с т и а н коротко приказал Людвигу трогать и рванул ручку дверцы. Мгновенно взлетев на подножку, молодой человек уселся напротив Славы. На лице девушки не было ни единой кровинки от страха за Артемьева. Фон р е м б е р г хищно оскалился и как-то издевательски произнес. — Вы удовлетворены, сударыня? Кровь этого мальчишки на ваших руках. Слава замерла. а в ее голове нарисовалась страшная картина окровавленного Гриши, которого убил этот жуткий неуправляемый человек. В следующий миг девушка дико вскрикнула и бросилась с кулачками на фон р е м б е р г а п р о х р и п е в «Что вы с ним сделали, чудовище?» Молодой человек проворно схватил оба кулачка славы, направленных ему в лицо одной рукой. Второй рукой, обхватив девушку за талию, он усадил ее к себе на колени. Она вновь попыталась вытянуть свои руки, дабы ноготками расцарапать ему лицо, но к р е с т ь я н завел ее руки за ее спину и мертвой хваткой сжал их сильной ладонью. — о й м и с ь непослушная белка! — процедил он, прижимая девушку к своей груди. Услышав последнее слово, Слава замерла и пораженным взором уставилась ему в лицо. Ее внутренний голос завопил о том, что она уже слышала про эту белку и слышала много лет назад. Единственный человек на свете лишь однажды называл ее этим словом, и этот человек тогда в глухой чаще леса пытался убить ее. Ощущая, что э т о жуткая мысль сравнения того юноши из темных с фон р е м б е р г о м в эту секунду стучит словно набат в ее голове, Слава смертельно побледнела, сверляя его фиолетовые глаза пораженным диким взором. Только у этих мужчин аура была фиолетовой, очень редкой, ибо никогда девушка не видела ауру подобного цвета у других людей, кроме того темного юноши и теперь фон Ремберга. Сейчас, в этот миг, Слава ш а р а ш и н а осознала, что человек, у которого она сейчас сидит на коленях, и есть тот самый темный юноша. «Пустите!» — выдохнула Слава, чувствуя, что просто задыхается от его страшной близости. «И вы прекратите этот смехотворный бунт!» — съязвил Кристиана, п а л я я горячим дыханием ее ушко и сильнее прижимая легкое тело девушки к себе. Она молча кивнулась, теснув до боли губы. Он тут же выпустил ее из своих рук. Слава пятясь от него почти плюхнулась на с и д е н ь е напротив. Вмиг в ее голове пронеслись все воспоминания. Одна минута понадобилась ей, чтобы все осознать до конца. «Вы один из них!» Выдохнула потрясённо она, не с п у с к а я с молодого человека дикого безумного взора. «Я поняла». «Из них?» — удивился к р е с т ь я н подняв брови и прищурившись. «Всё ясно. Вот для чего вы женились на мне. Вам нужен был древний камень. А я, дурочка, ещё и влюбилась в вас. И в а ш а ложь про долги. Мне всё ясно. Вы прекрасно исполнили свою роль. О, сейчас я всё понимаю». «Я не пойму, о чем вы говорите», — глухо выдохнул фон р е м б е р г холодея и, понимая, что девица слишком умна, и теперь единственное его необдуманное слово стало неким ключом к его разоблачению в ее глазах. Но фон Рейнберг не собирался ни в чем признаваться ей, даже если бы его пытали, так как он страшился еще более очернить свой образ в глазах девушки. «Да-да, все верно», — выпалила слава с горячностью уже громче. И ваше служение э т о м о р т е н о и ваша служба у них в роли палача. Теперь все встало на свои места. Вы темный, темный! Что за бред вы несете, сударыня?» Уже зло процедил сквозь зубы фон Ремберг и начал дергать ворот Камзола, потому что ему не хватало воздуха. Он чувствовал, что в этот миг его еле теплящаяся надежда на то, что Слава еще сможет полюбить его, растаяла, словно мартовский снег. к р е с т ь я н прекрасно знал, что эта девица из светлых никогда не сможет полюбить темного, ведь его темные братья убили ее брата и отца когда-то. Он смотрел на нее полным отчаянием в с о р о м и, наверное, впервые в жизни пожалел, что служит тьме, а не свету. — Боже, что я натворила! — лепетала она, закрыв рот своей ладонью и отрицательно качая головой, понимая, что сама отдала в дар священный кристалл темным. Он мрачно смотрел на нее и упорно молчал. Ни один жест, ни один мускул не выдавал того, что в эту минуту творилось в клокочущей от несправедливости душе крестьяна. Девушка не спускала с него ненормального испепеляющего взора, и молодой человек, не в силах выносить пронзительный янтарный свет ее очей, отвернул от нее лицо и мрачно уставился в окно. — Вы убили его, убили! — вдруг простонала Слава в отчаянии. и фон р е м б е р г стремительно перевел взор на ее лицо. «Он был еще совсем юным. Бедный Гриша, я так любила его!» Она захлебнулась в отчаянии, и к р е с т ь я н с узившимися глазами увидел, как слезы потоком хлынули прямо по лицу девушки. Фон р е м б е р г напрягся. Он не видел ее слез с того самого злополучного дня осенью, когда уезжал от нее, и теперь эти прозрачные капли заставили его задрожать. Что-то сломалось в нем, а его сердце в н и г застучало глухими траурными ударами. Фон р е м б е р г начал внушать себе, что его не трогают ее слезы. Но ему было не все равно. Он тяжело вздохнул и, посмотрев на нее из-под лобью, сурово произнес с в о чем плачете?» Кристиан замолчал, и одна единственная мысль забилась в его голове. «Никто и никогда не плакал так о н ё м Даже когда он сидел в страшном темном ледяном подвале с крысами, голодным мальчишкой, ни одна живая душа не пожалела его. Боль сковала его сердце. Эта девушка, ради которой он был готов на в с ё плакала о другом мужчине. Это было невыносимо. Черты лица молодого человека заострились, и он шал челюсти, дабы не выдать того, что ее поведение задевает его. Заставив себя изобразить на своем лице безразличие, фон р е м б е р г произнес. — Не беспокойтесь, сударыня, ваш драгоценный братец жив. Правда, пару недель он не сможет показать свое лицо на людях. — Вы невыносимы, неужели у вас нет ничего человеческого? — произнесла Слава, всхлипывая, устремив в его сторону гневный прекрасный взгляд. — Как вы могли наброситься на него, ведь у него даже не было оружия, и он не мог ответить вам? «Слава, я тоже был безоружным», — выдохнул в свою защиту к р е с т ь я н не понимая, отчего его соперник вызывает в ней большую жалость, чем он сам. «Не сравнивайте. Все знают, что вы один из самых опасных бритеров, и теперь мне это известно. А он всего лишь беззащитный юноша, который явно не может противостоять вам». Фон р е м б е р г сжал зубы. В этот момент он ощутил себя тем самым маленьким несчастным мальчиком, который когда-то давно остался совсем один и был вынужден выживать по правилам, которые ему диктовал его жестокий наставник Леонель. И чего это ему стоило, знал только один крестьян. Как эта девица умела задевать его за живое и делать невозможно больно своими словами? Уже давно к р е с т ь я н научился не реагировать на слова людей, и был словно броня, через которую никто не мог пробиться в его сердце. Но она... Она говорила так просто, и ее слова как будто каленым железом жгли его. И сейчас фон р е м б е р г всеми силами пытался сдержаться, дабы не показать, что ее слова причиняют ему боль. Давайте немного помолчим, Святослава. произнес он очень тихо, отвернувшись от нее, смотря невидящим взором в окно. «Вы виноваты в том, что произошло сегодня с Артемьевым. Я лишь делал то, что считал верным».